Да, вот таким квартетом мы и собрались в квартире Светы. Брай отлично вписался в нашу странную с е м е й к у хотя я все равно опасался, ч т о по его следу кто-то п р и д е т Но он уверил, что скрывался от лишних глаз, а на камерах не засветился. Пришлось поверить на слово. О своем прошлом пес вспомнил лишь урывками: мрачная лаборатория, неясный силуэт, который постоянно что-то бормотал. жуткую боль во всем теле, а потом яркий свет, и вот он уже бежит по улице, ощущая первобытный ужас, а по пятам мчится здоровенная м а х и н а тянущая к нему металлические руки. Ну, не такой уж он и большой был, вступил в разговор я. Для тебя может быть, не стал о т и ц а т ь б р а й но поставь себя на мое место. Света запретила курить в квартире, от чего пес казался несколько дерганым, хотя это могло быть и от нервов. Согласен, емнул я. Кстати, у вас не найдется чего-нибудь выпить? Брай обратился к хозяйке квартиры. А то в горле пересохло. Выпить или попить? С хитрым прищуром переспросила она. Желательно первое. Он подбегнул женщине. Ваш коньяк, Светлана, был просто превосходным. То есть прошлого ты не помнишь, а алкоголь изучил вдоль и поперек? Спросила Аня. Что могу поделать? Он развел лапками. Вот такой вот я. Так мы и провели вечер. Спать я лег все на том же диванчике. Может, во д а т ь У меня были другие варианты. Брай примостился рядом на коврике. Ночь прошла относительно спокойно, если не считать легкого храпа моего нового приятеля. Но это я стойко перенёс. А вот на утро меня грубо растолкали. Эй, Матвейка! Брай потянул за руку. Спишь? Сам угадай. Сонно пробормотал я и хотел перевернуться на другой бок, но пес не позволил, стянув одеяло, все же заставил подняться. Ну чего тебе? Выйти надо! Брайз забавно прыгал на задних лапах. Ты же понимаешь, что я не могу здесь никуда сходить. Да елки! Пришлось одеваться и вывести пса на улицу. Снаружи царила благоговейная тишина, наверное, единственный плюс этого района. Если разбиты дороги, то никто по ним не будет ездить, а значит и шуметь. Под ногами с т е л и л с я легкий туман. Солнце только-только поднималось из-за горизонта, еще не успев разогнать предрассветную мглу. Я вдохнул полной грудью. На мгновение прикрыв глаза и улыбнувшись, но тут услышал девичий крик. Неподалеку, в метрах в тридцати от меня, бежала девушка, а следом за ней мчалась какая-то тварь, похожая на здоровенную собаку со сплюснутой мордой. В груди что-то колыхнулось. Я почувствовал враждебную магию, как тогда у кондитерской светы. Лишний. Брай, оставайся здесь. Приказал псу, а сам ринулся вперед. Не знаю, на что я рассчитывал, но хотелось верить, что если в прошлый раз смог одолеть двух свирепых духов, то с этим тоже справлюсь. Эй, тварь! – к р и к н у л дьявольской псине, и та услышала, а может и почувствовала магию во мне, резко затормозила, в з р ы х л и в землю под к о г т и с т ы м и лапами и повернулась ко мне. Ну вот, произнес я тоже, остановившись, сам нарвался. Тварь была высокой и худощавой, даже стоя на четырех лапах доставала мне до груди. Серая кожа, под которой бугрились мышцы, а морды будто и не было, лишь отросток широкой шеи, в котором светились зеленые глаза. Монстр зашипел. И тогда оттуда показались клыки, расположенные по бокам, и тонкие щупальца. Все равно с и м п а т и ч н е й б р а я в м ы к н у л я. Эй, я все слышу, возмутился издалека пес. Я не стал отвечать и приготовился к бою. Монстр не заставил себя долго ждать и бросился вперед. Мощными прыжками он мигом преодолел расстояние, разделявшее нас. Взлетев в воздух, н а ц е л и л на меня острые когти, но в этот момент я поднырнул под противника и перекатившись по земле оказался за его спиной. Тварь приземлилась на то самое место, где я стоял, недовольно рыкнула и развернулась, мотнув недо башкой. Но теперь уже пришла моя очередь атаковать. Туман, окружающий нас. Густился по моему желанию, сконцентрировался, превращаясь во влагу, а потом и в ледяные иглы. Монстр дернулся, но не успел сделать и шага, когда тонкие сосульки прошили его тело насквозь. По сторонам брызнула мутная кровь, я же пошатнулся от резко навалившейся усталости. Но она быстро прошла, когда труп монстра начал... Медленно рассеиваться. Ого! Брай вынырнул из-за кустов и с ошарашенным видом посмотрел на поверженного лишнего. Лихо ты его! Ты видишь духов? Теперь уже удивился я. Ну да, просто ответил он. Не забывай, я все же зверь. У нас побольше способностей, чем у простых людей ж Как же мне с тобой повезло! Иронично пробормотал я, пытаясь перевести дух, а потом вспомнил о девушке. Обернулся и тут же встретился с ней нос к носу. Привет! Мило улыбнулась она, азиатской внешности со слегка пухлыми щечками, т о н а я фигурка и приличная грудь размера к третьего, темные длинные волосы, белое платье. И она была прозрачной, а еще парила над землей. Отлично, вздохнул я. Я спас душу. Ну да. Брай подобрался к девушке и обнюхал ту. Она мертва. Спасибо, Кэп. И сам вижу. А потом обратился к незнакомке. И как же тебя угораздило? Сама не знаю. Она развела руками. Просто гуляла по крышам, когда появилась вот эта, ткнула пальчиком в почти рассыпавшегося лишнего. Я сразу почувствовала нечто жуткое, знала, что он пришел именно за мной, потому и побежала. На ее лице вновь р а с ц в е л а улыбка. Кстати, меня зовут Айка, если что. Ясно. Я осмотрелся. И где же их вечно носит? Ты об истинных? переспросил Брай. Ну да, когда они нужны, то никого нет. Годунов, наверное, скоро меня в патруле будет посылать, пока эти. А, вот и появились. Они слетели с крыши, будто только и ждали окончания боя. Эта мысль потом еще долго меня преследовала. Два невысоких парня, бритые наголо с одинаковыми пухлыми лицами. Близнецы. И только глаза у одного были серые, а у второго карие. Ты кто? Грубо обратился ко мне один из них. Матвей Волков ответил ему спокойно, так как уже устал от их вечного пафоса. Первокурсник с факультета стихии воды. А, -а, -а, -а протянул второй, и оба как-то успокоились. Тогда понятно, почему ты его не с о ж р а л Ткнул копьем, с о т к а н н ы м из воздуха, почти что растворившегося монстра. Но все равно, первокурсникам не стоит затевать бой даже с простым лишним. И что же мне оставалось? Обратился к нему: стоять и смотреть, когда он растерзает невинную душу? Только тогда парни обратили внимание на девушку. Ага, еще не исчезла, сказал первый. Хорошо, мы тебе поможем. Поможете? Айка испугалась и с мольбой посмотрела на меня. Что они хотят сделать? Все будет хорошо, ответил я. Просто неприкаянным душам на земле нежелательно оставаться. Тебя отправят в лучший мир. Ага, возможно. Как-то нагло хмыкнул второй истины н й и достал из кармана сложенный листок. Ладно, приготовься, я просто прочитаю заклинание и на этом разойдемся.